Последний вопрос Бунин произнес вполне конкретно, обращаясь к присутствующим. Зуров начал что-то занудливо объяснять про мироздание с материалистической точки зрения, затем объявил. «Скоро такие мощные аэропланы изобретут, что до Луны можно будет долететь, только надо запастись дорогу горючим». Бунин усмехнулся. «Еще Толстой говорил». эти самые ученые изобретут всякую ненужную чепуху. Зато до настоящего дела никогда у них руки не доходят. Суров обиделся за ученых. Полет на Луну нужен для прогресса. Для прогресса нужно вначале накормить голодных людей, оборвал его бун. Он, сукина дети, эти изобретатели, над Россией опыты ставят. от которых люди мрут тысячами от голода. На луну надо летать развлечения ради, когда несчастных на земле не станет. А до той счастливой поры практических шагов употреблять не следует. Государственными бюджетами распоряжается не те, кто деньги зарабатывает, а правительство, резонно заметила Вера Николаевна. А по этой причине Правительства будут друг перед дружкой выставляться, кто первый прилетит на Луну. Неизвестно, как мироздание себя поведет, сказал он. Торжение в звездное пространство может отозваться катастрофой на Земле. Рощин спросил: а количество звезд на небе подсчитали? Старый анекдот есть на эту тему, улыбнулся Рахманов. Когда ученик задал такой вопрос, Учитель окинул взором небосвод и ответил. Один миллион четыреста пятьдесят одна. Не может быть. Не веришь, пересчитай. Все посмеялись. А Галина сказала. У нас в Киеве был астроном, который мог назвать несколько сотен звезд и указать их расположение. Ничего удивительного, согласился Рахманинов. Это называется профессиональная память. «Как у Ивана Алексеевича», — развеселилась Галина. «Когда мы познакомились, он вдруг на память прочитал мое стихотворение из «Благонамерен». Вере Николаевне эти устные мемуары не понравились, а Бунин скромно заметил. Это пустяки. Я действительно помню сотни стихов, и своих, и чужих. Но в Москве мне как-то рассказывал Александр Борисович Гольденвейзер. что его однажды потряс своей музыкальной памятью Сергей Васильевич. Все стали просить Рахманинова рассказать. Вначале тот отнекивался. «Признаюсь, я и по сей день не знаю, что так поразило нашего маститого пианиста. И друга Толстого, — дополнил Гумбин, — и автора прекрасных мемуаров о нем. Рассказывайте. А то я это сделаю еще более, приукрасив ваши, Сергей Владимирович, потрясающий способ. Хорошо, вздохнул тот. Беляевский кружок, знаете, что такое молодежь? Не знаем за всю молодежь, честно призналась Галина. Беляев – это одна из русских увлекающихся до страсти натур. Был он издателем, и еще приятелем римского кода. И вот этот прекрасный человек. стал собирать в своем петербургском доме музыкальный кружок. Вся культурная Россия знала в 80-е и 90-е годы Беляевские пятницы. Кружок объединил выдающихся музыкантов и композиторов – Глазунов, Лядов, Черепнин. Бывали здесь дирижер Дюдж, блестящий пианист Николай Лавров. Эти пятницы считались чем-то вроде «приемниц могучей И вот, оказавшись однажды у Беляева, я удачно попал на один из симфонических концертов. Лузунов представлял свою балетную сюиту. Фрагменты ее перед этим я услыхал на репетиции. Вернувшись в Москву, я через месяц-другой навестил музыкальный вечер Гольденвейзера. У него собралось в тот вечер немало замечательных музыкантов, пришли певцы Большого театра, и придворной певческой капеллы, которой, кстати, в то время руководил Римский Корско. Маэстро тоже был. Зашла речь о балетной сюите. Завязался какой-то спор о мелодическом рисунке этого нового произведения. Мнения разошлись. Спор делался жарче, но никто не мог доказать своей правоты, ибо еще не было нот сюит. «О чем шумим?» — сказал я и сел за рояль. Я свободно играл ее любые эпизоды, мог и полностью исполнить. Вейзер, Римский Корсаков и другие глядели на меня, как на восьмое чудо света. Я по сей считаю, что на память воспроизвести мелодию — дело простое. Когда Бог дал талант, закончил увлекательный сюжет Голи. Не обошел Бог талантом и Бунина. Но обладание этим талантом мало служило обогащению писателя. На следующее утро после очередного приема гостей Вера Николаевна мучительно ломала голову, как прокормить разросшееся семейство. В ее бесхитростных дневниках, как тяжелый вздох, постоянно звучат слова о бесконечной, беспрерывной гнетущей бедности. Нет денег, чтобы съездить в Париж, нет их на новое платье, нет их порой даже на кусок дешевого козьего сыра. Когда приходил гонорар за выход книги на английском или французском языках, или за публикацию рассказа в современных записках, или за новую книгу, эти франки тут же уходили на оплату долгов или на покупку обуви для Галины и Зурова. — Они молодые, им надо на люди выйти, — говорил Бунин, утешая жену. — Не повезло тебе, Вера. Вышла замуж за какого-то Бунина. Та не выдержала. — А ты на мои туфли посмотри, одни заплатки. Но ты прав, я ведь жена самого Бунина. Довод был сильным. Бунин долго и жалостливо глядел на жену ясными синими глазами. потом сочувственно произносил Ты права На той неделе должны быть какие-то деньги от Поволоцкого купим туф Потом после паузы внушительно